Андрей Усачев, Малуся и Рогопед, Серые братья. Дорога в старые башни вела через лес. Ласково светило солнце, пели птицы. Моряк шел, как часы, крупным размеренным шагом. Розалия бодро шагала рядом с ним, ритмично помахивая хвостом. Утро! Самое лучшее время для стихов, объясняла она. А в стихах самое главный ритм. Вот послушай. Муха, слепень или овод для поэта только повод. Он склоняясь над листом, отбивает такт хвостом. На самом деле корова отбивала хвостом не такт, а мох. «А если у поэта нет хвоста?» – серьезно спросил Рюрик. «Ну, этого я не знаю. Мне это трудно представить. Кстати, давно хочу спросить, как называется хвост у корабля?» «Задняя часть судна или лодки называется корма, а передняя – нос». «Нос?» – воскликнула корова. «Это забавно». Маруся улыбнулась. Она вспомнила, как в одной книжке прочитала. Капитан стоял на носу и смотрел в бинокль. И вообще ее радовало, что моряк и корова нашли общий язык. По краям дороги рос земляничник. Маруся присела и стала рвать спелые ягоды. Внезапно рядом хрустнула ветка. Девочка подняла голову и увидела, что дорогу ей перегородили, Трое подростков, лет 14 16 Сзади подходили еще несколько. Все они были в серых беретах и похожи друг на друга, как братья. «Что вам нужно?» – вздрогнув спросила Маруся. Ее напугали их горящие странным огнем глаза и то, как бесшумно они появились. «Тихо!» – сказал один. Он был крупнее остальных и выглядел постарше. «О, нас в лесу не шумят!» Произнес он это с улыбкой, скорее напоминающей оскал. И Маруся стала совсем не по себе. Она увидела два торчащих изо рта клыка. «Рюрик!» — крикнула девочка. Но моряк и Розали уже сами спешили к ней. «Это и есть ломашки?» — поинтересовался Рюрик. «Нет, эти совсем другое. Мы вовки!» «Лесные братья!» — объявил тот, что постарше. «Ну и что вам нужно?» — грозно спросил моряк и демонстративно стал засучивать рукава. Однако подростков это не испугало. «Кажется, он собирается с нами драться!» Оставив Марусю, они окружили моряка и вдруг, словно по команде, бросились на него. Троих братьев Рюрик легко расшвырял. Но еще трое повисли у него на спине. Один из разбойников бросился под ноги моряку. Рюрик упал. И ему моментально связали за спиной руки. Впрочем, ноги ему спутывать не стали. «Не вздумайте бежать!» — предупредил атаман. «А не то догоним!» И и снова оскалил зубы. Пленников долго вели сквозь чащу и, наконец, привели на поляну. По дороге Маруся пыталась разговаривать братьев. На все вопросы те отвечали короткими репликами и ухмылками. Единственное, что и удалось выяснить, все они живут в лесу, и всех до одного зовут Вовками. Рядом с покрытой валежником землянкой была выкопана глубокая яма. Туда-то и столкнули троих пленников. — Располагайтесь поудобней чувствуйте себя как дома, — оскалился атаман. «Что вы все-таки собираетесь с нами делать?» не выдержал Маруся. «Ночь вечером мудренее», уклончиво ответил тот, и оставив двух вовок сторожить пленных, умчался к остальным в лес. Моряк попытался ослабить веревку, но у него ничего не вышло. Напрасно старалась и Маруся. Разбойники затянули узлы на совесть. Рюрик проклинал себя за беспечность и легкомыслие. «Эх, «Сейчас бы сюда мой нож!» Нож его лежал в рюкзаке, который братья бросили на поляне. «Странно!» «Они в него даже не заглянули!» Сказала Маруся. «И золотой колокольчик Розалии их не заинтересовал!» На обычных разбойников это не похоже!» «Зачем тогда им нужно мы?» Розалия тяжело вздохнула. «Не нравится мне все это!» «Коровы чувствуют, когда их хотят...» «Что?» «Съесть». «Скажешь, что же?» – рассмеялся Рюрик. «А ты видел их зубы?» – спросила Розалия. Моряк призадумался. «Эй, Вовка!» – крикнул он часовому. «Покурить охота!» А табак в рюкзаке остался. Лицо серого брата скривило гримаса отвращения – «Мы не курим, это вредно для зубов!» «Хм...» – пожал плечами Рюрик. «Ну, а я с 15 лет в кармане папиросы таскал». «Маруся!» – осенило вдруг его. «У меня в кармане зажигалка! Попробуем пережечь веревки!» Через минуту моряк потирал затекшие запястья. «Да я голыми руками акул душил, а уже у них зубы побольше были!» С двумя часовыми Рюрик справился бы в два счета, но неожиданно вернулись остальные братья. Стемнело. Разбойники уселись в центре поляны и затянули песню. Она была без слов, с жутковатыми завываниями. «Где-то я такую песню слышала, только не помню где». Розалия напряглась. Это вспомнила! Так вот волки!» «Ну, конечно!» — воскликнула Маруся. «Я бы могла сразу догадаться, не вовки, а волки! И зубы, и глаза, и то, что они не зажигают огня!» «А вот это нам очень кстати», — заметил моряк. «Я тебя подсажу, постарайся достать пару сухих веток. Ты маленькая, тебя в темноте не заметят». Из-за тучи выплыла луна и осветила фантастическую картину. Разбойники выли, и лица у них постепенно вытягивались в морды. Из-под серых беретов вылезли острые уши. А вскоре одежда у лесных братьев вовсе исчезла, зато сзади появились хвосты. Вою молк. Вожак поднялся на лапы и сказал. Прекрасная песня. А теперь, серые братья, нас ждет пир. Оборотня кружили яму и готовы уже были броситься на пленников. Но в этот момент моряк чиркнул зажигалкой. Сухой хворост вспыхнул, волки, взвизгнув, отскочили. Что, не понравилось? Рюрих швырнул в серых братьев горящую ветку и выскочил наверх. За ней выбрались Маруся и Розалия. Второй факел моряк бросил в прикрытую валежником землянку. Волчье логово вспыхнуло, как гигантский костер. Волки в панике носились по поляне. Рюрик подобрал свой рюкзак, затем вытащил из огня две палки потолще, одну отдал Маруси, вторую оставил себе. «Теперь вперед!» — скомандовал он. Несколько хищников попытались переградить им дорогу, но тут же жалобным визгом отпрыгнули. В воздухе запахло горелой шерстью. «Трусы! Нас много, а их двое!» — рычал вожак. окружая их!» Волки попытались напасть сзади, но Маруся подпалила двоим братьям усы. Еще одного подняла на рога Розалия, а сам вожак, подкравшийся к девочке со спины, получил такой удар копытом, что рухнул на месте. Мирная поэтическая корова вела себя, как настоящий боевой бык. Волки отступили. И наши друзья впереди Розалия, по бокам моряка девочка с факелами, двинулись в путь. Хищники провожали их, держась на почтительном расстоянии, но напасть больше не решились. Когда к утру путники выбрались из леса, их уже никто не преследовал. Серые братья не отважились выходить на открытое место.